Но ничего не поделаешь, придется идти к автомату. А тут еще дождь, как назло. Я решила пожертвовать собой и прогуляться за сигаретами к ближайшему автомату, который находился у магазина сразу за перекрестком. Мы с Алицией наскребли четыре кроны в нужных монетах. Обув сапоги и взяв зонтик, я отправилась в путь. В автомате не оказалось ни моих люков, ни Алициных викингов, поэтому я купила 10 штук единственных сигарет, какие там были, без фильтра. «Но ведь ты куришь с фильтром», — удивилась при виде их Алиция. «Но ты любишь без фильтра. Я человек благородный и жертвую собой для других. А душ не такой уж и сильный. Послушай, не сделает ли нам кофе?» «Знаешь, хорошая мысль. И может, кофе хоть немного заглушит эту капусту». За кофе я ей изложила содержание полученного мною письма. Алиция попыталась связать концы с концами. Меня все больше интересует, кто же он такой, твой хахаль. Преступная организация? Но при чем тут мы? А вот что касается убийцы... Ну, Эва теперь совсем отпадает. Рой? Нонсенс. Анита? Не верю. Нет, это все-таки кто-нибудь посторонний. Сидел в кустах. И посторонний так хорошо знает порядки в нашем доме и особенности твоего организма. Или, может, ты давала объявление в газетах,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 затормозила рядом со мной. Вышел какой-то тип, второй сидел за рулем. Тот, что выскочил, вроде собирался на меня кинуться, но, как меня увидел, вроде расхотел Почему, интересно? Ты ему не понравилось Произвела на него плохое впечатление? Отказавшись от попыток починить зонтик, Алиция бросила его в угол, вытащила из кармана сигареты и вдруг принялась глупо хохотать. — Знаешь, похоже, я его обманула.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 А тем более, что вышла не ты, а пугало какое-то. Интересно, откуда он мог знать о Йенсе? Так я же сама говорила. Кому? Мы уставились друг на друга, пытаясь вспомнить, кто мог знать о предстоящем визите Алиции к Йенсу. Говорила я с ним по телефону. Неуверенно начала Алиция. И говорила по-датски. А кто мог слышать? Вот тут сидели мы, наш дорогой Гермульгарт и Анита.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 У меня такое ощущение, что мы с тобой топчемся где-то совсем рядом и никак не попадем, куда нужно. Тепло, еще теплее, горячо. Нутром что-то чую и не пойму, что. Звони Геру Мульгарду, пусть он думает, это его обязанность. Может, машину опознают. Не по номеру, конечно, номер заменить, расплюнуть, опознают познают по чему-нибудь другому. И вдруг они продолжают фотографировать.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 Отмахиваясь от меня руками, плача и истерически хохоча, она безостановочно выкрикивала одну и ту же фразу. «Все красное! Все красное! Все красное!» Я попыталась потащить ее за собой в комнату Алиции, но Зосе не давалось и вырывалась из-за всех сил. Ничего не понимала, я кричала одно, что была в состоянии произнести. «Алиция! На помощь!»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 Чистый бензин действовал, от него краска размазывалась еще сильнее. Ладно, черт с ним, с костюмом, но очень хотелось смыть краску с рук, с ног, а особенно с лица. Вся надежда осталась на какой-то особый растворитель, купленный в свое время вместе с краской. — А как же, покупала, — гордо сказала Алиция. И даже помню, куда его засунула. — Вон на ту антрецоль. — Павел, надо влезть на какую-нибудь табуретку.